Что ты можешь о них сказать? — Я? — Ну, обыкновенные вроде люди, ничего такого, не ни актеры, ни знаменитости. Ехали в Петербург из Москвы. — Подробнее, пожалуйста, — поторопил его, я, видя, что он находится в затруднении. — Да что там говорить? — Дама молодая, красивая, господин высокий такой, молчаливый, Потом он, правда, ох, как разговорился, когда обнаружил пропажу чемоданчика. Он, значит, отлучился ненадолго. А дама вроде как задремала. Ну, Васька и не растерялся. И чего они так кричали? Он у них только самый маленький чемоданчик взял. — Что там было? — спросил я, чувствуя, как жилваки ходят по скулам. — Женские тряпки разные. Шкатулка с колечками, деньги. «Еще что?» «Еще. Да все вроде». Я поглядел на его лицо. «Лжет он мне или нет?» «Да нет. Вроде не лжет. Наверное, чертежи были для предосторожности, спрятаны во второе дно чемодана. Ты точно уверен, что там больше ничего не было?» За кого вы меня принимаете? Да и колечки были так себе, прямо скажем, видали мои получше. Деньги мы поделили, украшения тоже. Фу, какая гадость! заявила мадемуазель Плесси, до того молчавшая. А Полинер, спросите у него, что они сделали с платьями? Я перевел вопрос моей спутницы. Тряпки. Да на кой они мне? Ворованная, хлопот не оберешься. Васька их Китти отдал. Китти? Его подруга. На я. Так-так. Как фамилия? Где живет? Выяснилось, что Хомутов знал только улицу, а дом лишь примерно. Такой большой, штукатуренный по фасаду, в три этажа. А зовут ее Катя. Какая она Китти. Катя Кадочкина. Тоже воровка. — Почему обязательно воровка? — вяло возразил кондуктор. — она и очень хорошая. Вася жениться на ней хотел. Ну и ремеслом каким-нибудь заняться. Или лавочку там открыть. Изабель вполголоса бросила по-французски пару фраз. — Ты кое о чем умолчал, приятель, — сказал я, выслушав ее. — Что там с паспортом на имя Петровского? — Кажется, он тоже находился в чемодане. — А, ну да, — пробормотал Хамутов. Паспорт там был, верно. — И? — Нам он был вроде ни к чему, но Васька сказал, что знает одного человека, который бы приобрел паспорт. — Что за человек? — Не знаю. Он мне не сказал. — И что? У тебя и догадок никаких нет? — Ну, нехотя пробормотал Хомутов. — Может, Альфред? — Альфред, а дальше как? — Не знаю я ей-богу. Он весь такой из себя вежливый, приличный господин. А глянешь на него порой, так кажется, что такой залтын зарезать может. — Я с такими не вожусь, господин полицейский. У меня семья все-таки. И что? Твой приятель не успел с ним встретиться? Почему не успел? Они вместе в поезде. Тут кондуктор спохватился и хотел прикусить язык, но было уже поздно. В поезде, значит, встретиться условились. Почему? Потому что Альфреду так удобнее, огрызнулся Николай. Он как раз из Москвы ехал. Когда именно? Когда они должны были встретиться? Николай закусил губу и отвернулся. Пять дней тому назад. Наконец выдавил он из себя. Что было дальше? Дальше? Господи! Альфред был в вагоне. В Глухове я впустил Ваську. Почему именно в Глухове? Что он там делал? У него был знакомый ювелир, которому он продавал колечки. А в Петербурге разве нельзя? В столице полицейские на каждом шагу. А Глухов — провинция, тут все проще. И потом, в таком деле знакомое надежнее. Васька осторожный был человек. «Недостаточно все-таки осторожный», — подумал я, — Вспомнив, в каком виде впервые обнаружил Ваську. Итак, Альфред в вагоне. Васька тоже сел. — И что? — Да ничего. Угрюмо пробормотал Николай, избегая моего взгляда. — В глухове буфет, стоянка пятнадцать минут. Я даже не заметил, откуда эти появились. — Да, мои молчаливые, — отметил я про себя. Ну, двое, которых он обокрал. И как они смогли его найти? Чудеса! Дальше что было? Я пошел его предупредить. Дама хотя и улыбалась, но вид у нее был того... нехороший. Может, она кольцами дорожила очень. Деньги-то в чемоданчике небольшие были. Я зашел к Альфреду в купе, шепнул Ваське, что так мол так. Он махнул рукой и ответил, что ничего они не докажут, а если попробуют его обвинить, им же хуже будет. По-моему, он просто никак не мог сговориться с Альфредом о цене за паспорт. Потом поезд тронулся. Я пошел по купе, смотрю, те двое куда-то делись. Честно говоря, у меня отлегло от сердца. Я вовсе не хотел скандала. У меня семья. Он замолчал. На его лбу собрались мелкие капельки пота. Договаривай, велел я. Кондуктор сморщился, как от физической боли. Договаривать? Я пошел в соседний вагон, и меня заперли в тамбуре. Я не мог вернуться в свой вагон. Он побледнел. Дергал ручку, пытался открыть дверь никак, а потом услышал крики. Голос Васьки. Он кричал что-то вроде «Я не знаю, вы не имеете права», а потом все стихло. На ближайшей станции я по перрону вернулся в вагон, вызвал старшего кондуктора, чтобы он отпер тамбур. Васьки не было. Альфред сказал мне, что произошло что-то нехорошее. По его словам, он не стал покупать паспорт, потому что внимательно рассмотрел его И понял, что тот поддельный. Однако Альфредто знаток, подумалось мне. Васька сказал, что все равно продаст паспорт кому-нибудь еще, и вышел из купе.